В чём же заключалось это желание? спросила Дженни, чувствуя, как натягиваются все её нервы под влиянием этого тяжёлого безмолвия. Я рад, что вы задали мне этот вопрос, продолжал он. Дело в том, что мне крайне трудно обо всём этом говорить, крайне трудно. Мне дали это поручение наследники Арчибальда Кейна, как одному из его душеприказчиков. Я знаю, как всё это остро переживает ваш э, э мистер Лестер Кейн. Знаю, как вы сами будете это переживать. Но это одно из тех положений, которым помочь нельзя и которое нужно так или иначе пережить. Как это мне не трудно, я всё же должен сказать, что мистер Кейн старший поставил в своём завещании условие, согласно которому, если если опять его глаза забегали в разные стороны, Если только мистер Лестер Кейн не расстанется с вами, то мистер О'Бриен умолк, чтобы перевести дыхание, то он лишится своей законной части наследства за исключением очень незначительной суммы в 10 тысяч долларов в год. И это только в том случае, если он на вас женится». Он замолчал. «Должен прибавить», — продолжал он после некоторой паузы что по завещанию мистера Лестера Кейна дано 3 года на то, чтобы прийти к тому или другому решению. И что срок этот близится теперь к концу. Опять долгая пауза. Мистер О'Брайен ждал со стороны Дженни какого-нибудь взрыва чувств, но она продолжала сидеть так же спокойно, как и раньше. И только глаза её были теперь пристально устремлены на его лицо. И глаза эти были полны изумления, скорби, отчаяния. Теперь она поняла. Лестер ради неё жертвовал своим состоянием. Его последние денежные операции, это предприятие с недвижимой собственностью было предпринято им с целью добиться независимого положения, с целью улучшить свои материальные средства. Его озабоченное, беспокойное настроение в последнее время, смутное чувство недовольства всем и всеми, которые её Дженни так огорчала, были теперь ей понятны. Он был несчастлив. Его волновала мысль о представшей возможности потерять всё своё состояние, и он ни разу ей ничего об этом не сказал. Таким образом, отец лишил его наследства. Мистер О'Бриен молча сидел перед ней. Он чувствовал себя очень смущённым. Ему было искренне жаль её теперь, когда он видел выражение её лица. И тем не менее, правда должна была быть выяснена. Она должна была узнать всё, как было. Мне очень грустно, сказал он, видя, что она продолжает сидеть молча. Мне очень неприятно, что я принёс вам такие печальные вести. Мне самому сейчас очень тяжело, уверяю вас. Лично у меня к вам нет никакого непривязанного чувства, вы это, конечно, понимаете. Как я уже говорил это вашему э мистеру Кейну тогда, когда было вскрыто завещание, я безусловно считаю эти условия в высшей степени несправедливым поступком со стороны его отца, но будучи только его душеприказчиком, Я, естественно, ничего не мог сделать. Я только считаю, что вам лучше узнать всю правду для того, чтобы вы могли помочь вашему э мужу. Тут он сделал многозначительную паузу. Помочь ему, если возможно, прийти к какому-нибудь решению. Мысли о том, что он может потерять всё своё состояние, огорчают как всех членов его семьи, так и меня самого. Дженни Пока Обриен всё это говорил, сидела неподвижно, не глядя на него. Но когда он кончил, она повернула голову и опять пристально взглянула ему в лицо. Он не должен его потерять, проговорила она. Это было бы несправедливо. В имении Ани Сказан набрадовали такими словами миссис Кейн проговорил он, в первый раз называя её так без малейшей предварительной запинки. Я буду с вами совершенно откровенен и скажу, что я боялся, что вы примите это известие совершенно иначе. Вы, конечно, знаете, что семья Кейн признаёт всякого рода условности. Миссис Кейн, мать вашего мужа, была очень гордой женщиной, и дети унаследовали это её качество. Они относятся крайне нетерпимо ко всем, кто не принадлежит к их кругу. На ваши отношения с мистером Лестером Кейн они смотрят как на нечто нелегальное и как на Простите мне мою невольную жестокость, как на нечто не совсем для него подходящее. Как вы, вероятно, знаете, за последние годы обо всём этом было так много разных толков, что мистер Кейн старик не верил, чтобы это могло когда-нибудь уладиться. Он считал, что его сын с самого начала поступил неправильно. В силу этого одним из условий его завещания было, что если ваш муж, простите, если его сын не захочет исполнить его желание, не захочет расстаться с вами и лишиться таким образом своей законной части наследства, то для того, чтобы получить хоть что-нибудь, хотя бы те 10 тысяч, о которых я упоминал раньше, он должен, простите меня, то, что я сейчас скажу, прозвучит очень грубо, Но грубость эта неумышленная. Он должен на вас жениться. Дженнис двинула брови. Было большой жестокостью сказать это ей прямо в лицо. Да, вся эта попытка создать нелегальную совместную жизнь оказывалась на каждом своём шагу неудачной. Был только один выход из создавшегося положения. Она это теперь ясно видела. Нужно было порвать эти отношения. Никакого другого выхода не было. Лестер, живущий на какие-то десять тысяч в год, это звучало так дико. Мистер О'Брион не спускал с нее глаз. Он думал теперь, что Лестер и сделал, и не сделал ошибки. Почему он сразу же тогда на ней не женился? Она очаровательна. Остаётся ещё один пункт, который я должен выяснить миссис Кейн. Начал он, стараясь говорить мягким и в то же время беззаботным тоном, как о чём-то очень простом и естественном. Я знаю теперь, что в ваших глазах это не будет иметь никакого особого значения, но мне это поручили, и я обязался это исполнить. Надеюсь, что вы отнесётесь к этому именно так, как это было бы желательно. Но прежде я хотел бы, чтобы вы мне сказали, Известны вам или нет денежные средства вашего мужа? Нет, просто ответила Дженни. В таком случае, чтобы упростить дело и его, так сказать, облегчить, не согласились бы вы, насколько это возможно, помочь своему мужу выйти из этого действительно крайне трудного положения? В этом случае, если бы вы, я буду говорить совершенно откровенно, Если бы вы решились добровольно уйти от мистера Лестера Кейна и устроиться самостоятельно, то мне, то я могу с радостью сказать вам, что э э что всякая сумма, скажем, э... он не кончил, так как при его последних словах, Дженни встала и точно во сне неверной походкой направилась к окну, судорожно изо всей силы стискивая свои пальцы. Мистер Обриан тоже встал. Простите меня, но я всё-таки должен это сказать. В случае, если вы сами решили бы всё это порвать, то любая сумма в 50, 75 или 100.000 долларов Обриен желал проявить в этом деле самое широкое великодушие. Будет с радостью положено на ваше имя таким образом, чтобы ваше будущее было вполне обеспечено. Не надо. Пожалуйста, не надо проговорила тихо Дженни, до такой степени потрясённая этими словами, что чувствовала себя физически неспособной больше слышать ни одного слова. Пожалуйста, уйдите. Оставьте меня. Я могу уехать. Я уеду, но только, пожалуйста, больше ничего не говорите. Ни одного слова. Пожалуйста. Я Понимаю ваше состояние, миссис Кейн, проговорило Брин, отдавая себе наконец ясный отчёт в том, что должна испытывать Дженни. Я это отлично понимаю. Теперь я сказал всё, что считал своим долгом. Мне это было очень трудно, очень тяжело, верьте мне. Я глубоко скорблю, что необходимость заставила меня это сделать. У вас моя карточка. Я являюсь на первый ваш зов. Сейчас не буду больше вас задерживать. Мне очень-очень жаль, что я должен был вас огорчить. Надеюсь, что вы не сочтёте нужным говорить о моём визите вашему мужу. Я бы посоветовал вам самой решить этот вопрос. Я очень ценю его дружеское отношение ко мне, и я искренне огорчён. Дженни продолжала молчать. О'Бриен повернулся и пошёл к двери. Она нажала кнопку электрического звонка. Вошла горничная, помогла ему надеть пальто, и он быстрыми шагами направился через лужайку к калитке, выходившей на двор. Оставшись одна, Дженни прошла в библиотеку, и сев к столу, опустила голову на сложенные руки и долго сидела, не шевелясь, устремив глаза в одну точку. Она видела себя в маленьком коттедже, Далеко отсюда, Водвоем с Вестой. Видела Лестера в другом, В его мире. И рядом с ним миссис Джеральд. Видела свой теперешний дом пустым. Видела целый ряд долгих, Долгих дней, Один как другой. А потом... О! С давленным звуком прошептала она, Делая невероятное усилие, Чтобы не разрыдаться. Она смахнула рукой две горячих слезы, повисшие у нее на ресницах, и встала. — Так нужно, — проговорила она мысленно. — Это давно уже нужно было сделать. Хорошо, что папа умер, что он до этого не дожил. Глава пятьдесят третья Визит о Бриэна ускорил то объяснение, которое Лестер считал неизбежным и которое должно было привести или к разрыву, или к узаконению их отношений. В тот день, когда адвокат был у Дженни, Лестер уезжал в Хигуши, маленький фабричный городок в Бесконсине, куда он был приглашен, чтобы присутствовать при испытании нового мотора, предназначенного для элеваторов. Это были очень интересные пробы, и ему хотелось поскорее поделиться с Дженни своими впечатлениями. Но как только он вошёл в дом, как сразу почувствовал в атмосфере какую-то напряжённость. Дженни, несмотря на серьёзность принятого ею решения, не сумела скрыть своих чувств. Она продолжала с болью в душе соображать во всех подробностях о том, что ей предстояло сделать отдавая себе ясный отчёт, что уйти ей необходимо. Но она не находила в себе достаточных сил, чтобы сказать ему то, что она хотела. Он сам должен был решиться с ней расстаться. Она была глубоко убеждена в необходимости такого решения. Она ни за что не должна была позволять ему для неё принести такую громадную жертву, даже если бы он этого и захотел. Это было совершенно немыслимо. Её поражало уже и то, как мог он до сих пор молчать, поступать так, как он поступал, довести себя до такого положения и ничего ей не сказать. Когда Лестер вошёл в дом, Дженни встретила его, как всегда, приветливой улыбкой. Но это была жалкая копия её обычной, светлой, ласковой улыбки. Всё хорошо? спросила она по обыкновению. Вполне, ответил он. А у тебя? О, как всегда. Он подошёл к камину и помешал длинной кочергой уголья, потом внимательно оглядел комнату. Дженни стоя у окна, спускала штору. Когда она повернулась к нему, он сказал тоном, не допускающим возражения. Ты сегодня не такая, как всегда. Совсем не такая. Не знаю. Я чувствую себя прекрасно, сказала она. Она говорила спокойно, но губы её слегка дрожали. Это не укрылось от его глаз. Ну, в этом я могу быть по-видимому более компетентным, чем ты, продолжал он, не отводя от её лица пристального взгляда. Скажи, в чём дело? Что-нибудь случилось? Она на мгновение отвернулась, чтобы перевести дыхание и собрать свои силы. Потом серьёзно взглянула на него. "Да", сказала она, стараясь говорить спокойно. "Мне нужно тебе что-то сказать". "Я это знаю", проговорил он, слегка улыбаясь, но чувствуя, что дело идёт о чём-то важном. "Что такое?" С минуту она молчала, не зная, как начать. Потом проговорила. Вчера ко мне заходил один человек, мистер Обрион из Цинцинати. Ты его знаешь? Прекрасно знаю. Зачем он приезжал? Ему надо было поговорить со мной о тебе и о завещании твоего отца. Она умолкла, увидев, как сразу изменилось его лицо. На кой чёрт ему понадобилось говорить с тобой о завещании моего отца? Воскликнул он. И что такое он сказал? Пожалуйста, не выходи из себя, Лестер, сказала Дженни спокойно, чувствуя, что она должна была держать себя в руках, если хотела, чтобы принятое ею решение могло быть приведено в исполнение. Он рассказал мне о той жертве, которую ты приносишь, и объяснил, как мало осталось теперь времени до того срока, когда по условиям, поставленным в завещании, Ты можешь потерять всё своё состояние. Почему ты ничего не предпринимаешь в этом направлении? Разве ты не думаешь со мной расстаться? Чёрт бы его побрал, с бешенством произнёс Лестер. Какого дьявола он суёт нос в мои личные дела? Голос его дрожал от негодования. Да будет он проклят, продолжал он с новым диким порывом. Это всё Роберт, конечно. И его работа. Для чего стал бы вмешиваться в это дело обриен? Лестер негодовал все сильнее и сильней. Лицо его было страшно. Глаза гневно сверкали. Испуганная дикими выкриками Лестера, Дженни не знала, что сказать. Понемногу он пришел в себя настолько, что мог спросить. «Ну так, что ж он тебе сказал?» Он сказал, что если ты на мне женишься, то будешь получать всего только 10 тысяч долларов в год, а если не женишься, то ровно ничего не получишь. Если же ты меня оставишь или я от тебя уйду, одним словом, если мы с тобой расстанемся, то ты получишь полтора миллиона. Поэтому не лучше ли нам сейчас же с тобой расстаться? Дженни не собиралась задавать ему этого вопроса сейчас. Он вырвался у нее невольно, как естественное заключение к её словам. И в ту же секунду она сказала себе, что если бы он всё ещё любил её, то ответил бы решительным нет. Если же не любил, то будет колебаться, откладывая день за днём решительное объяснение. Я не вижу надобности, ответил он раздражённым тоном. Не вижу надобности так спешить. Да и не в этом сейчас дело. Меня бесит этот их поступок, это их вторжение в мою личную жизнь. Дженни была глубоко уязвлена его равнодушием по отношению к ней, его гневом, не оставляющим, по-видимому, места для любви. Для неё всё заключалось только в одном: оставит он её, разойдутся они или нет. Для него же важнее всего было то, что его брат и Обриен посмели вмешаться в его личную жизнь. Она надеялась, что быть может, в силу их долгой совместной жизни, в силу всего, что им пришлось вместе пережить, у него явится к ней более глубокое чувство, что это чувство никогда не позволит ему расстаться с ней окончательно, и что он ограничится только лишь временным разрывом, если в этом окажется надобность. Правда, он до сих пор не счёл нужным на ней жениться, но столько обстоятельств было против этого. Во всяком случае, в такую минуту он мог бы проявить хоть немного любви, если даже и считал необходимым с ней разойтись. В эту минуту ей пришло в голову, что несмотря на то, что они так долго жили вместе, она его всё-таки не понимала, хотя до сих пор была уверена, что знала его прекрасно. Нет, конечно, она его знала и знала, что он её любил, но любил по-своему. Горечаво, восторженно, он никого не мог любить. Его любви хватило на то, чтобы взять её и увезти, но не на то, чтобы удержать её при себе в том случае, если на его горизонте появится что-нибудь с его точки зрения более важное. Сейчас решалась её судьба. Он нанёс ей глубокую кровоточащую рану. Ей было страшно больно, и она сказала себе, что теперь ничто уже не в силах будет заставить её изменить принятое ею решение. Как бы он сам к этому ни относился, захочет он этого или нет, она не позволит ему принести ради неё такую жертву. Если он не уйдёт от неё, она сама уйдёт. Не было достаточных оснований для того, чтобы ей остаться. Но неужели же он не мог проявить к ней хоть немного искреннего, тёплого чувства, доказать хоть каплю привязанности и любви? «Тебе не кажется, что тебе лучше теперь же начать действовать?» Продолжала она, надеясь, что хоть одно ласковое и нежное слово сорвётся с его губ. «Ведь так уж мало осталось сейчас времени», Правда, говоря это, Дженни нервным жестом перекладывала книги с одного места на другое, боясь, что она не справится с волновавшим её чувством. Ей было так трудно говорить спокойно. Лестер, когда он приходил в бешенство, бывал так страшен. Лично ему не могло быть особенно трудно расстаться с ней теперь, когда у него был месяц Джеррильд, и он должен был обязательно это сделать. Должен И он, конечно, это сделает. Деньги, его состояние были для него важнее, чем она. Не беспокойся так об этом, сказал он угрюмым тоном, чувствуя себя всё ещё во власти охватившего его негодования против брата, всей семьи и Обриена. Времени ещё достаточно. Я совсем ещё не знаю, чего я собственно хочу. Нет. Как тебе нравится нахальство этих господ? Но больше говорить об этом я не буду. Обед готов. Он чувствовал себя до такой степени оскорблённым, что даже не желал брать на себя труд быть маломальски вежливым. А Дженни, о том, что она должна была чувствовать, он совсем не думал. Он презирал своего брата за такой поступок с его стороны и с восторгом свернул бы шею мистеру Обриену. Но совсем оставить этот разговор было, конечно, нельзя. И за обедом Дженни, после того, как ей удалось немного успокоить свои нервы и собраться с мыслями, опять к нему вернулась. Присутствие Весты и Жаннетты мешало ей говорить так, как ей хотелось, но несколько слов по этому поводу ей всё-таки удалось сказать. Я могла бы поискать где-нибудь маленький коттедж, сказала она мягко расчитывая, что настроение духа Лестера успело перемениться. Здесь мне не хотелось бы оставаться. Я не знала бы, что делать одной в таком большом доме. Я желал бы, чтобы ты сейчас больше об этом не говорила, Дженни, возразил он. Я совсем не в таком настроении и не знаю, захочу ли я действовать в этом направлении. Вообще я совершенно ещё не знаю, что буду делать. Видя, что все его мысли по-прежнему заняты только обреном, Дженни принуждена была отказаться от мысли продолжать этот разговор. Веста была крайне удивлена, видя своего отчима, обычно такого веселого и приветливого, до такой степени угрюмым и мрачным. У Дженни, в конце концов, создалось такое впечатление, что, если бы она захотела, она могла бы его удержать, так как он, видимо колебался. Но она этого не хотела. Это было бы несправедливо по отношению к нему. Несправедливо и по отношению к ней самой.